Москва. Бородинский мост. 4 августа, суббота, 22-22. Ненависть — это одиночество. Ненависть — это огонь, пожар, пылающий в глазах, безумный вулкан, управляемый железной волей. Ненависть испепеляет все вокруг, и нарушить этот закон невозможно. Ненависть требует жертв. Пожар не живет без дров. Вулкан умирает без лавы. Пожар должен пылать, иначе он сожжет сосуд, который наполняет. И нет благодати в том, чтобы быть сожженным собственной ненавистью. Кадав склоняется перед тем, чей пожар виден издалека и отражается на звездах. Он силён, он велик, он одинок. Ненависть — это одиночество, даже тот, в ком пылает такой же пожар, тот, кто может понять, тот, кто брат, даже он не будет вместе с тобой, он будет рядом. Ненависть — это одиночество. Четвертое откровение Азактота Азак тот сумел создать великолепную теорию и блестяще применил ее на практике. Философия Кадав не просто воспитывает беспощадных маньяков. Она намертво сковывает их между собой, превращая сборище эгоистичных, самолюбивых и злобных подонков в необычайно сплоченную команду. Иерархи Азактота ненавидит друг друга, но готовы умереть друг за друга. Я видел, как Нахак и Ситри дрались плечом к плечу и, прикрывая один другого, проявляли чудеса героизма. А меньше чем через сутки Нахак с радостью помогал Азактоту подвергать Ситри таким мучениям, что даже мы привыкшие к разным вещам, увидели и переняли пару очень неожиданных приемов. Да. Вообще, скажу вам откровенно, если бы нашей семье было на 10-15 тысяч лет меньше, князь наверняка увлекся бы философией кадав. Рациональное зерно там присутствует. Да. Особенно интересная для молодых семей, так сказать, еще честолюбивых. Там очень своеобразная система ценностей. Картес, стоящий в одной из беседок Бородинского моста, сплюнул в реку и бездумным взглядом проводил проносящуюся по соседнему мосту электричку метро. Заходящее солнце поигрывало на стеклах домов, разбивалось обуродливое здание английского посольства — и в Москве-реке, наполняя ее пылающей звездной кровью. Комментарии Сантьяги, которые комиссар, несмотря на свою занятость, успел дать наемнику, были бесценны. Картес догадывался, что во всем тайном городе только Сантьяга, да разве что князь, помнит большую войну кадав, и, учитывая основательность навов, можно было не сомневаться в том, что темный двор предельно внимательно изучил столь серьезного врага. Наша задача упрощается тем, что Яна только ступила на этот путь. Очень хорошо, что вы сумели договориться с ней о встрече. И еще лучше, что она согласилась. У нас есть шанс. Сантьего так и говорил. У нас, не у вас. И это придавало Кортесу дополнительные силы. Даже в такой, самой поганой ситуации, которую только можно придумать, темный двор не собирался отказываться от своих обязательств перед наемниками. Не страшно было ехать в сектор чуди. Кортес обернулся и внимательно посмотрел на подошедшую женщину. Свою женщину. Чужую. Длинные ноги Яны плотно облегало черное трико. Плавно, почти незаметно переходящие в мягкие сапоги, длинные носки которых были украшены металлическими набойками. На осиной талии широкий кожаный пояс. К нему пристегнуты ножны двух кинжалов. Что-то похожее на танто. Их рукоятки торчали из-за боков девушки. Тугую грудь стягивал небрежно зашнурованный топ. На правой руке длинная до локтя, Усеянная шипами боевая перчатка. Левая рука открыта, на плече два браслета, а все предплечье покрывали причудливые символы кадав — ведьма, точнее, боевой маг. Правая рука для сражений. В ней Яна сжимала длинный шест. Левая — для колдовских пассов, для стремительного создания разящих заклинаний. «Нравится?» Роскошные волосы исчезли. Густые, блестящие, шелковистые. Карта вспомнил их нежный запах, их послушную мягкость, их пышность. Сейчас череп девушки гладок, а по его правой стороне извивается ядовитая татуировка. Черная подпись, а за кто-то. Лицо холодное, решительное. Черный макияж резко выделяет провалы глаз и губы. Лицо можно было бы назвать безжизненной маской, если бы не глаза, в тяжелом золоте которых переливаются киперборейские зарницы. Чего молчишь? Картес спокойно отвернулся и снова перевел взгляд на молчаливые воды Москвы-реки. И Яна подошла чуть ближе, помялась и чуть тише, чуть слабее я изменилась Катес продолжал молчать ты хотел это увидеть ты увидел я стала другой тебя пытаются сделать другой негромко поправил девушку наемник посмотри на меня я могу загримироваться и получше это не грим и не игра. — И ты это прекрасно понимаешь, тупая скотина! — С кем ты думаешь, ты разговариваешь? С Яной? — Да! — заорал Кортес. — С Яной! С Яной! Черт бы тебя побрал! Он резко развернулся и схватил девушку за плечи. — С Яной и ни с кем больше! С женщиной, которая поражала всех умом и хладнокровием! С женщиной, которую ничто не могло сломать! Я не сломалась! Я стала... «Ты этого хотела?» Золотые глаза ведьмы вспыхнули, но лишь на мгновение. Яна не выдержала яростного взгляда Кортеса. «Ты этого хотела?» Она отвернулась. «Если не хотела, но стала, значит, сломалась». «Пусть так», — прошептала девушка. «Не пусть!» Наемник отпустил плечи ведьмы, но не отодвинулся и его губы едва не касались склоненной головы Яны. — Я не знаю, что с тобой делали чудо или гиперборейца. Возможно, это было больно, возможно, было страшно. Но я знаю, что ты не плакала и не боялась. Ты не просила о пощаде и не валялась ни у кого в ногах. Картес помолчал. — А еще я знаю что ты забыла о том, что у тебя есть друзья. Ты забыла, что можешь рассчитывать не только на себя. И чертовы подонки едва не воспользовались этим. — Ты не понимаешь... — Ты действительно не понимаешь, что происходит? — едва слышно произнесла ведьма. — Я переродилась, Кортес. — Переродилась... Кадав внутри меня, в моей крови, в моих глазах. — Зачем ты позвал меня? Зачем ты мучаешь меня, себя? Зачем? — Это ты не понимаешь, что происходит, Яна? Тихо, но очень твердо произнес наемник. Он нежно взял в руки лицо девушки и заглянул в пылающие ледяным золотом глаза. — Я люблю тебя. «Люблю сейчас и навсегда, что бы ни ожидала впереди, и... или мы будем вместе, или...» Яна увидела, как упрямо выпятился подбородок Ортеса. Такое случалось нечасто. Как правило, наемник не выдавал свои эмоции. Но если случалось, значит, решение принято окончательно и бесповоротно. Навсегда. Я... «Никому тебя не отдам, Яна!» Спокойно закончил Кортес. «Никому!» «Даже если меня убьют?» «Нас!» «Они могут убить или нас обоих, или никого!» Ведьма еще ниже склонила голову, всхлипнула и сильное плечо сильного мужчины пришлось как нельзя кстати. «Я... я не знала!» — Я не знала, что делать. — Не знала. Яна изо всех сил прижалась к Ортесу. — Я так боялась. Я... Боже, боже, как я люблю тебя! Вряд ли Азак тот порадовался бы, узнав, что из золотых гиперборейских глаз могут течь обыкновенные слезы, теплые и слоноватые на вкус».